Глава 29. Владимирский Централ Во Владимире полковнику Михайлову бывать не приходилось. Старинный город произвел благоприятное впечатление. Водитель и младший сержант лет 30, заметив интерес полковника к городу, не спешил гнать машину по прямой к Централу, а старался проехать через значимые места, делая значительные круги. Алексей Никифорович не возражал, зная, что это единственная возможность ознакомиться с достопримечательностями. Сегодня же он должен отбывать в Станислав. Служебные дела накатывались комом. С ними следовало разобраться, и управление оставил не в самое благоприятное время. Когда проезжали мимо Золотых ворот, Алексей Никифорович попросил: "Поритрмози малость". Водитель, внимая его просьбе, едва ли не объехал памятник, давая гостю взглянуть вблизи на древнюю архитектуру. Красиво, сдержанно проговорил Михайлов. Это да, довольно проговорил водитель. В 12 веке построен. То есть самый из Владимирских. Из них. И дед мой от суды прадит, а Станислав тоже, наверное, красив, товарищ полковник. Красив, ну по-своему. Желание продолжать разговор не возникало. И Алексей Никифорович, откинувшись в окошко, с расстояния любовался Золотоглавым Успенским собором. Скорее подкатили к металлическим воротам Владимирского централа, с правой стороны от которых стояла собачья канура, сложенная из тёсаных коротких брёвен. Подли вот нее, привязанный на тяжелую цепь, стоял огромный лохматый кобель с обрезанными ушами и хмуро посматривал на подъехавших. С таким не пошутишь. С левой стороны административное здание тюрьмы. У самой проходной, Михайлова, встречал невысокий, но очень крепкий, будто бы сотканный из корабельных канатов майор охранно-конвоирной службы кавказской внешности. — Здравия желаю, товарищ полковник. Начальник оперативной части майор Махмудов проговорил он с едва различимым акцентом: "Как добрались?" Благодарил. "Хорошо". Нам судна показал майор на металлическую дверь и распахнув её, пропустил вперёд Михайлова. Прошли в комнату, внутри которой находилась ещё одна с высоким окошком, в котором стоял хмурый воевода сержант. Следует сдать старое оружие, товарищ полковник, а также все металлические предметы, ключи, зажигалку. Так у в порядке. Всё понимаю, не объясняй. Сдержанно высказался Михайлов, передавая в окошко таблиное оружие с ключами. Приняв вещи, сержант утвердительно кивнул и попросил расписаться в толстой тетради с изрядно потрёпанной обложкой. А теперь давайте пройдём на территорию тюрьмы. сказал майор и повёл Михайлова по длинному коридору в зону. Прошли во двор, и Михайлов от чего-то ощутил зяб по всём теле. Вот это корпусы строгого режима, показал сопровождающий, настоящие рядом пятиэтажные здания. Здесь сидят заключённые сроками от 5 лет и выше. Из корпусов никогда не выходят, гуляют под крышей по часу в день. «Значит, на территорию не выходит?» «Только те, кому это положено, например, уборщики, а так передвигаются по переходам, встроенным между этажами. Ходить по земле — это благо. Бывает так, что по пятнадцать лет на землю не ступают. Разве только с окончанием срока. Или когда не доживают до такого». «Не весело», — угрюмо буркнул полковник Михайлов. «Да». Учреждение такое, товарищ полковник, сдержано, заметил майор Махмодов. Весёлого тут мало. Повсюду им встречались надзиратели, спешащие по каким-то своим служебным делам. Миновали очередной КПП и прошли в здание с широким коридором, по обе стороны которого были двери. Толкнув одну из них, майор прошёл во внутрь. Небольшая комната с зарешечённым окном. В самом центре стол с привинченными ножками и стульями. «Вы посидите пока здесь. Распоряжусь, чтобы провели заключенного». «Вы знаете, кого именно?» Майор едва улыбнулся. «Мне уже позвонили. Это заключенный Скворцов. Осужденный на пятнадцать лет строгого режима по пятьдесят восьмой статье пункт первый А за измену родине». «Если вам чего-то потребуется, нажмите под столом на кнопку, дневальный тотчас подойдет». «Да вы присаживайтесь, это ненадолго», — заверил майор и тотчас вышел в гулкий коридор. Полковник Михайлов сел за стол и вытащил из офицерской сумки фотографии. Минут через пять дверь открылась, и высокий надзиратель привел в комнату рыжеватого плотного парня лет двадцати пяти. О добродушной внешности ничего злодейского. Простоват, взгляд неприятал, смотрел прямо. Типичный житель российской глубинки. Такого легче встретить в глухой деревушке где-нибудь на Заваленке, нежели во Владимирском централе. Всё произошедшее с ним выглядело огромной несправедливостью. Но наручники, стягивающие его жилистые и привычные к тяжёлому труду руки, Красныш евы свидетельствовали о том, что просто так в тюрьму строгого режима не попадают. Садитесь, Скворцов. Осуждённый Лезгов в браслетами опустился на прикрученный стол. Вы обучались в Варшавской разведке с октября по февраль, верно? Обучался. Поэтому здесь и нахожусь. Кто был начальником школы? Майор Марвиц. «Вы хорошо помните всех курсантов, с которыми учились?» Невесело хмыкнув, Скворцов отвечал. «Куда от этого денешься?» Вместе с троем ходили, спали в одной казарме, в одной столовой принимали пищу. Именно столовая всех изближала. Помещение большое, в нем обедали курсанты из других корпусов. «Что ж, хорошо!» Разложив перед Скворцовым фотографии, Михайлов спросил. А вы узнаёте кого-нибудь на этих фотографиях, с кем встречались у Варшавской разведки? Внимательно посмотрев на снимки офицеров в форме КВД, он уверенно поднял фото с капитаном Метюковым. Его там видел. Посмотрите ещё раз повнимательнее. Мне нужен точный ответ. В голосе невольно прорезалась некоторая суровость. Вроде бы не хотела, как-то само так получилось. Может, здесь тюремные стены так влияют на настроение. А чего тут смотреть-то? Удивился Скворцов. Память у меня зрительная приотменная. Знаю его, встречал в Варшавской школе. А вот этот человек вам никогда не попадался? Поднял Алексей Никифорович фотографию майора Игнатьева. Первый я вижу. Михайлов в некоторой задумчивости сложил фотографии и уложил в полевую сумку. Неожиданный результат. Как его зовут? Мне неизвестно. Каждый из курсантов имел собственный псевдоним. Раскрывать своё подлинное имя запрещалось под страхом перевода в штрафной лагерь. А вот псевдоним у него был Червонный. Этот человек с фотографией вместе с небольшой группой обучался по какой-то индивидуальной программе. Их готовили для особо важных заданий в советском КГБ. Размещались в другом корпусе, да ещё и огороженном. Их подлинные имена не знали даже преподаватели. Как же тогда тебе удалось его заметить? Хотя корпуса и стояли отдельно, но сплошного забора не было. Видел, как они занимаются на турнике. Этот тип среди остальных выделялся. Здорово солнышко крутил. А ещё как-то в лагере организовали соревнования по футболу. И он тоже участвовал. Нападающим был. Больше всех голов нам заколотил. Уведите его, сказал полковник надзирателю. Мне бы хотелось переговорить с майором Махмудовым. Можете его позвать? Есть Дневальный, пропустив открытую дверь заключённого, вышел в коридор. Оставвшись в одиночестве, Михайлов вытащил из кармана пачку Беломорканала и закурил, пустив тёмно-серые облачка табачного дыма к самому потолку. А вот оно как всё вывернулось, на изнанку. Червонный, значит. Кто бы мог подумать? Вошёл майор Махмудов и, увидев озабоченное лицо полковника, сдержанно поинтересовался. Выяснили? Да, всё выяснил. Вам случайно ничего не говорит такой псевдоним Червонный? Говорит. Это моя работа, товарищ полковник. Мы многого узнали о Червонном. Настоящее его имя Макс Вейс. Несмотря на молодость, один из наиболее ценных немецких агентов АБВэра. Родом он из Риги. Отец латыш, мать русская. Великолепно говорит на русском, латышском и немецком языках. Вот только не знаем, как он выглядит. Есть только словесное описание. Бывший офицер латвийской армии, выполнял специальные задания АБВэра, о которых нам мало известно. Но есть свидетельские показания, что он проводил террор в отношении высшего командного состава Красной армии. После нескольких удачных командировок Советский Союз попросил направить его в строевые части. Просьбу его удовлетворили. Был командиром латышского 4-го Зимгальского полицейского батальона. Батальон нёс службу по охране тыла. С июля 42-го года возглавил 26-й батальон, подчинявшийся командующему силой полиции ИСС Осланда. Батальон не однажды командировали для борьбы с партизанами на Украине и в Белоруссии. Участвовал в карательных акциях против мирного населения. В начале 44-го следы его затерялись. Скажу так, у него руки по локоть в крови. К сожалению, мы не располагаем его фотографии. Можете взять, протянул полковник Михайлов. Это фотография Макса Вайса. Где вы её взяли? удивился майор Махмудов, рассматривая снимок. Он работает в моём управлении. О нашем разговоре прошу никому ни слова. Это само собой, товарищ полковник. Эти стены умеют хранить государственные тайны. В дверь неожиданно вошёл дежурный и взволнованно произнёс: «Товарищ полковник, позвонил генерал-майор Горгонов. Сказал подойти вам к телефону». Алексей Никифорович невольно сглотнул, освобождаясь от спазма, подступившего к горлу. «Генерал-майор Горгонов был начальником агентурно-оперативного отдела главного управления контрразведки. Человек волевой, требовательный. Они не были особо дружны, но общались друг к другу по имени». Михайлов не помнил случая, чтобы Горгонов позвонил ему хотя бы однажды, но в этот раз сумел разыскать во Владимирском централе. А ведь о его командировке знал ограниченный круг людей. Что бы это всё могло значить? Пойдёмте. Где у вас тут телефон? Чётко по уставу дежурный развернулся и вышел за дверь, увлекая за собой полковника Михайлова. Прошли до середины коридора и вошли в небольшую комнату, скупо обставленную. Из мебели всего-то козённый стол со стулом да тумбочка, на которой стоял чёрный телефон со снятой трубкой. Совсем нелепо на мозаичном кабельном полу выглядел цветастый ковёр, едва ли не до дыр, затёртый подошвами сапог. Подняв трубку, полковник Михайлов представил полоноватое, чуть строгое лицо товарища Горгонова и невольно приосанился. "Здравствуйте, Иван Иванович. Что случилось?" Приветствую вас, Алексей Никифорович. Я вот по какому делу. Можете вычеркнуть майора Игнатьева из числа подозреваемых. С октября по февраль он выполнял государственные задания особой важности. Не имею права говорить, какой именно, хочу сказать одно. Умеет офицер работать. И вообще, мы скоро заберём его от вас. Как раз сейчас подыскиваем ему замену. Шпион обнаружен. Я капитан Митюков, начальник оперативного отдела. Настоящее его имя Макс Вейс. Проходил обучение в Варшавской разведшколе под псевдонимом «Червонный». «Железная у вас хватка, товарищ полковник», — похвалил Горгонов. «Приступаете к завершению операции «Черный лес»?» «Да, сегодня же возвращаюсь, Станислав», — громко отозвался Михайлов и с заметным облегчением положил трубку.